Читатели газет. Ползет подземный змей, Ползет, везет людей. И каждый со своей газетой, Со своей экземой. Жвачный тик, газетный костоед, Жеватели мастик, читатели газет. Кто чтец? Старик, атлет, солдат? Ни черт, ни лиц, ни лет, Скелет, раз нет лица. Газетный лист которым весь Париж слаба до пупа одет. Брось, девушка, родишь читателя газет. Кача живет сестрой ютса, убил отца, качаются щитой, накачиваются. Что для таких господ? Закат или рассвет? Глотатели пустот, читатели Газет газет читай клевет, газет читай растрат, Что не столбец навет, что не абзац отврат. О, с чем на страшный суд предстанете на свет. Хвататели минут, читатели газет. Пошел, пропал, исчез стар материнский страх. Мать Гутенбергов пресс страшней, чем Шварцев прах. Уж лучше на погост, Чем в гнойный лазарет, Чесателей корост, читателей газет. Кто наших сыновей Гноит во цвете лет, Смесители кровей, писатели газет. Вот, други, и куда сильнее, чем в сих строках, Что думаю, когда С рукописью в руках Стою перед лицом, Пустее места нет. Так значит, не лицом редактора газетной нечисти 1 15 ноября девятьсот тридцать